Глава 67. Вот и все. — Чего ты добился? — укорил себя Кадис. Он пытался сблизиться с сыном, чтобы не пропустить возвращение Мазарин, и умудрился все испортить в один момент. Художник снова набрал номер Паскаля, и тот грубо отозвался. — Чего тебе? — Я хотел извиниться. — Ты? — А что здесь такого? Ты же привык проявлять нетерпимость к пациентам. Почему бы не попытаться выслушать собственного отца? — Ладно, говори. — Я не должен был говорить так о Мазарин. По правде сказать, я повел себя как закоренелый сексист. Кадис сделал паузу, дожидаясь реакции сына, но тот молчал. — Не беспокойся. Она вернется. — Откуда ты знаешь? Между нами, художниками, существует некая незримая связь. Едва увидев твою невесту на пороге нашего дома, я понял, что это очень чуткая и сильная девочка, что она как вулкан, который вот-вот начнет извергаться. У нее есть и характер, и страсть, и творческая жилка. Такой алмаз, если его огранить, станет бриллиантом дивной красоты. Паскалю пришлось признать правоту отца. Мазарин и вправду была загадочным мимолетным видением. Казалось, что плотина ее сердца может рухнуть в любую минуту, выпустив на волю мощный поток чувств. Как было бы здорово оказаться подхваченным этим течением. — Паскаль? — Да. — Помнишь, мы говорили о путешествии на юг? — Ты спятил? Какое путешествие, если Мазарин до сих пор не нашлась? — Я нисколько не сомневаюсь. Твоя невеста вернется. Как бы мне хотелось тебе верить. Она уже так делала? Как? Исчезала? Да, вот видишь, Кадис. Спасибо. И прости меня. За что? За то, что я тебе наговорил. Больше не будем об этом, ладно?